И что местные власти? Соболев неторопливо отпил глоток светлого вина из объёмистого бокала, и щёлкнув блеснувшей золотом зажигалкой, со вкусом закурил. Выпустил в сторону стройку душистого дыма и чуть насмешливо наклонил голову, откровенно любуясь сидевшей напротив стройной темно-волосой девушкой в лёгком сарафанчике, открывавшем загоревший до нежно-шоколадного оттенка полноватые плечи, сволочи они, вот что. Воинственно блеснула темными глазами девушка и сердито дернула округлым плечиком. И эти крупсаниры, вот. Ух, я бы и их всех, и этого турка самодовольного. Тоже мне и мир. Бухарский нашелся. Нет, Даша, так дело не пойдет, солнце мое. Покачал головой Виктор Сергеевич. Мы с тобой хотим разобраться в сложившейся ситуации, и так, так. Тогда давай-ка с чувством, с толком, с расстановкой с самого начала, когда ваша кафедра решила послать нашим украинским братьям из Державной академии наук и крымским властям заявку на проведение раскопок в Судаке на территории старой крепости. Так было дело. Даша согласно кивнула. И поведала Собольву всю историю с самого начала. Ещё весной были проведены все переговоры и согласования с украинской стороной, и получено добро на проведение раскопок в Судаке на территории Генуезской крепости. Экспедицию московских археологов, к которой примкнула и аспирантка Дарья Оленева, в первую очередь интересовали поиски вещественных подтверждений Прибывание в Судаке Никола Монте и Марко Пола, трёх братьев-торговцев, имевших в далёком 13 веке торговую факторию в Крымском городке. Никто и никогда пробраться в, пожалуй, и не вспомнил бы, если бы примерно в 1254 году у Никола не родился сын, которому было дано имя одного из братьев, и которого весь мир впоследствии Назвал великим путешественником Марко Поло. Поначалу всё складывалось просто замечательно. Лето, Крым, море, солнце и интересная работа. На отведённой для какого-то строительства обширной площадке археологам разрешили производить раскопки, и уже через пару недель историкам удалось обнаружить скромную свинцовую бломбочку, одну из тех фирменных блямбочек, которые купцы в незапамятные времена подвешивали на свои тюки с товарами. Вроде бы и ничего особенного, но на пломбе вполне отчетливо читалась надпись, которую можно было перевести примерно так: "Торговый дом братьев Поло". Таким образом, версия о пребывании семейства легендарного путешественника в крымском судаке получила блестящее подтверждение. А экспедиция продолжила работу с еще большим воодушевлением. Пломбу обнаружила ты, скорее утвердительно, чем вопросительно, сказал Соболев. Вот именно, с нескрываемой гордостью подтвердила Даша. И даже не одну, а целых пять. Правда, я лично нашла только первую. И что было дальше? Закуривая новую сигарету, поинтересовался Криптолых. А дальше было оформленное свинство, заметно мрачнее, вздохнула девушка. Мы ведь вели раскопки на собственные деньги, можно сказать. Расчитывали, что после таких находок сможем заинтересовать кого-нибудь из западных спонсоров и получить грант на продолжение раскопок. Но тут-то и произошла непонятная гадость. Местные власти без всяких объяснений Взяли и отдали нашу площадку под какое-то строительство какому-то бизнесмену из Турции, и, конечно же, за взятку. С нас тонищих археологов что возьмёшь? А этот турок здесь отель отгрохует для приезжих туристов, да ещё и деньгах местным чиновникам даст. Всем хорошо, кроме нас, дураков несчастных. И что? Туркам разрешили строительство в уникальном историческом месте города, в самой крепости? Без проведения археологических раскопок, удивлённо вскинул брови Соболев и с сомнением добавил: "Насколько я знаю, даже в самых тёмных и коррумпированных африканских республиках чиновники себе такого не позволяют". "Да нет, не совсем так". Даша прикубила вино и грустно усмехнулась. Турок пообещал им, что положенные по закону предварительные раскопки обязательно проведёт, но Но сделают это наёмные местные рабочие под руководством специально приглашённого немца-археолога. Кажется, Хайнц Шталли его зовут. Вот и всё, собственно. Турок отхватил землю под строительство, неизвестный немец руководит местными пенчушками, которые в археологии понимают ещё меньше, чем я в сортах местных портвейнов, а мы мы потеряли и возможность сорвать приличный грант. и весьма перспективную и интересную работу. Ну что ж, в принципе все ясно. Задумчиво пощелкивая крышечкой зажигалки, протянул Соболев. Ничего в этой истории не было бы необычного, если бы не один крохотный нюансик. Это какой же? Турки? Да нет, не турки. Герхайнсштальле. Лично я с ним, конечно, не знаком, но от коллег кое-что слышал. Дело своё он знает, и услуги его стоят недёшево, но репутация у гера нашего, мягко говоря, не самая лучшая. Пару раз его обвиняли в вольгарной караже артефактов с мест раскопок, правда, за руку никто ни разу не поймал. Так, слухи, туманные разговоры и намёки. Тут ведь вот ещё что. На территории бывшей крепости можно сотню отелей построить, места достаточно. Натурак выбрал именно ваш участок. Странно, не правда ли? Кроме того, я здесь всего лишь третий день, мы с тобой почти нигде вместе не появлялись, но тем не менее кое-кто в этом городке уже точно знает, что мы не просто знакомые, и что я приехала именно к тебе. Ты случайно не взвела себе здесь пылкого и ужасно ревнивого мулата-вздыхателя, нет? Я на такие глупости даже обижаться не стану, Виктор Сергеевич. Фыркнула Даша, но бровки всё же обиженно сдвинулись. Кстати, с чего вдруг такие предположения? Да так, неопределённо повил рукой Соболев. Я ведь ещё несколько дней назад даже и не предполагал, что приеду к тебе. Раньше времени выполнил приличный заказ, получил гонорар, Да и думаю слетаю к любимой девушке, и мы проведем где-нибудь недельку в тихом уютном местечке. Ты на это как смотришь, кстати? Я, конечно, польщена и тронута, но пока отрицательно. Воинственно вскинула голову девушка. Мы мороскоп, просто так не отдадим. Мы еще... Да ты промолода что-то там. Не отдадим, понятно. Вздохнул Соболев. А про ревнивого мулата просто я хотел сказать, что за нами, похоже, кто-то следит. И это ещё зачем? Возможно, за тем, чтобы точно знать, где и как мы проводим время, и чтобы не допустить, чтобы мы и твоя, ребята, вновь сунулись в раскоп. Аленёнок, а может и правда? Ну его к лешему, этот городишко вместе с его развалинами и сказками о Маркапола. Давай закатимся куда-нибудь в местечко под цивилизование и хорошенько kutнём, а? Нет, Витенька, я пока отсюда никуда не поеду. Тогда ещё одна загадка, милая госпожа. Соблев тронул рукой раненное плечо, посмотрел по сторонам и понизив голос, сообщил: "Вчера вечером на меня напали двое каких-то отморозков, трезвых и очень сердитых. Еле отбился. Если уж совсем честно, то помог один крепкий паренёк. Кстати, тоже почти москвич. И ты думаешь, что это может быть связано с раскопками? Старевожилась, Даша. Полагаю, наверняка. Вообще-то я сейчас больше думаю о другом. Что такого невероятно важного и истоущего нашли или надеются найти наши немец с турком? Если так спешно, Вы перед её вашу команду из раскопа. И так недвусмысленно пытаются выдавить нас из города. И какие предположения в глазах девушки блеснули заинтересованность и азарт. Я не умею гадать на кофейной гуще. После недолгого молчания изрёк криптолог. И я очень не люблю, когда на меня кто-то давит и пытается диктовать, что мне можно делать, а чего нельзя. Они пугают нас и не хотят допускать к месту раскопок. Отлично. Тогда мы просто пойдём и посмотрим сами, не спрашивая их монаршего позволения. Вот прямо сейчас вино допьём и пойдём? Шутливо переполошилась Даша. Нет, оленёнок. Чуть позже, когда глупая луна заблестит на глупом небосводе. Соболи под ним глотком допил вино. И скользнув нарочито и грифовым и плотоядным взглядом по загорелым плечам и прикрытым легкой тканью нежным округлостям груди, уже собирался был и поинтересоваться у Дажи, а не желает ли дама немножко отдохнуть от жаркого солнца и нависшего над побережьем духоты в уютном сумраке прохладного номера в приличной гостинице, когда за спиной неожиданно раздалось очень вежливое: "Гутен так, здравствуйте, милые фройлян." К столику уверенно подошёл высокий светловолосый мужчина и непринуждённо здороваясь с Дашей, как со старой знакомой, не скрывая своего интереса, смотрел на её спутника. Вы позволите? Надеюсь, вы познакомите нас. Гершталь, знаменитый археолог, чуть иронично повела рукой девушка и, кивая в сторону Соболева, добавила: А это господин Соболев, учёный из Москвы. И мой друг. Мужчины вежливо расклонились, хотя и не очень-то похоже было, что оба так уж рады знакомству, даже почти физически ощущало, как между Виктором и немцем серенькой тенью пробежала недобрая волна взаимной неприязни, а уж когда мужчины обменивались взглядами, в которых посторонний человек не увидел бы ничего, кроме обычной холодноватой вежливости. Даша сразу вспомнила насыщенные и избитые штампы из старых романов. Нечто вроде в воздухе мелькнула смертельная сталь, и сверкающие клинки искристелись, тонко звеня и высекая искры. "Весьма рад знакомству, господин Соблев", сверкнул улыбкой сталь. "Ваше имя очень широко известно у нас. Я читал некоторые ваши работы". Весьма и весьма интересно. Благодарю вас, Гершталь. Кивнул Соболев. Я тоже слышал о вас много, не без интересного. В мире археологии немного найдется специалистов вашего уровня. Я бы никогда не позволил себе нарушить ваше уединение, господа, если бы не чувствовал некоторую вину перед Фройлин. Немец виновато развел руками и пояснил. Пролинда, Даша, мне очень жаль, что всё сложилось именно так, и вы лишились возможности продолжать свою работу. Здесь нет и не может быть никакого злого умысла. Это всего лишь бизнес. Вы русские очень медленно работаете, а господа-инвесторы из Турции не хотят ждать. Они делают свой бизнес. А я умею работать быстро, очень быстро. И вот ещё что. Боюсь вас огорчить, но вы и ваши друзья ошиблись, считая, что нашли дом семейства Пола. Свинцовая пломба печать, обнаруженная вами в раскопе, могла попасть туда совершенно случайно. Например, оторвалась стюка транзитом следовавшего через этот городок куда либо еще. Это не дом братьев Пола, а всего лишь портовая таверна. Всех находок несколько глиняных черепков. парочка медных монеток и груда бараньих костей. Теперь это меня мало волнует Гершталье. Сухо прервала немца девушка. Раскоп ваш, вам и карты в руки. На свете есть множество занятий гораздо более интересных, чем возня в грязном и пыльном раскопе. Всем своим видом и демонстрируя, что ей теперь решительно наплевать на все раскопки мира, Даша с демонстративной нежностью. накрыла своей ладошкой руку Соболева и с легким вызовом посмотрела на немца. Тот вновь развел руками, на этот раз шутливо и понимающе, а заботливо глянул на свои очень недешевые часы и начал прощаться. Прошу прощения, дела. Шталя отклонился, но направился почему-то не в сторону крепости и своей резиденции. а к открытой стойке хозяина кафе. Через минуту у столика Соболева и Даши появился вежливый официант с букетом свежесрезанных роз и бутылка весьма приличного шампанского. Соболев тут же повернулся в сторону ушедшего археолога и увидел немца уже метрах в тридцати от кафе. Кершталь лукаво улыбнулся и на американский манер отдал честь. После чего развернулся и через пару мгновений исчез. "Врет он всё", решительно заявила Даша, поднимаясь из-за стола и направляясь вслед за Соболевым в сторону гостиницы. Тот молча кивнул и, проходя мимо столика, за которым очень скромно пировали совсем молоденькая девчушка и её кавалер с внешностью классического ботаника-очкарика, жестом доброго фокусника поставил перед ними бутылку шампанского, презентованную немцем. После чего и Даша протянула девочке цветы. Девчушка смущённо улыбнулась, а ботаник покраснел и удивлённо произнёс: "Это что, нам? Спасибо. А почему?" "Просто так", сурово нахмурился Соболев. "У меня от шампанского голова болит, а у девушки На розы аллергия. Ривидерчи, дети мои, и да хранит вас дева Мария. Так что там врет наш немецкий герр, шагая по тенистой аллее, вернулся к заявлению девушки криптолах. Все врет. Безапелляционно фыркнула Даша. Там точно дом семьи Пола. Я что по твоему итальянский дом и дворик от таверны не отличу. Успокойся, солнце мое. Не далее, как сегодня ночью, мы эту сову разъясним. А пока нет. Видно, судьбе по какой-то причине не очень-то хотелось, чтобы Соболев заполучил в объятия милую девушку в легком сарафанчике. Уже в нескольких шагах от гостиницы кто-то околихнул Дашу. Оказалось, один из местных забулдых, работавший с московской аспиранткой на раскопе. Мужичок, насладившийся местным портвейном у одного из прилавков небольшого рынка, раскинувшегося рядом с отелем, торопливо допил стаканчик и резво подбежал к терпеливо ожидавшим его москвичам. День-то обрыдятко Василий. Ну как вы там с новым хозяином ладите? Ой, Дашенька, так вы ещё не знаете, вытер мокрой губы мужичок и закуривая дешёвую сигаретку, пожаловался. Так ведь выгнал нас всех фашист этот, чтоб ему. Теперь у него какие-то чёрные работают, вроде как турки. Они мне три назад припёрлись. Далее дядько Василий обстоятельно поведал, что не далее, как сегодня утром немец разогнал наёмных рабочих из местных, ну, как раз после того, как мы плиту каменную раскопали, а на плите той буквы закорючки и лев с крыльями мрадатый такой. Лев с крыльями переглянулись Соболь, Лев, с Соболем в сдажи. Герб Венеции. Василий, а какие буквы на плите были? Криптолог достал из кармана пиджака записную книжку и ручку и быстро набросал на листке несколько слов латинскими буквами. "Такие?" не замотал головой Василий. "Эти я знаю, в школе немецкий учил. Там такие, ну, закорючки, говорю же." А, вот такие. Соболь выибрал из Бразилии древнегреческую надпись. Не. Ну, дай корочку. Василий сосредоточенно посопел пару минут и протянул Виктору блокнот. Вот. Что-то вроде этого. Червячки с хвостиками и точки. Соболь сделал ещё одну попытку и вывел несколько слов арабской вязью. Во, точно такие. Лев И вот эти закорючки зуб даю. Раскопали мы с мужиками её. Я по плите это ломиком постучал, а под ней, похоже, пусто. Только мы хотели поддеть её, как немец налетел, наорал, дыр да считал нас всех сразу. Отвязаться от Василия всё, порывавшегося всотый раз поведать, каким гадом оказался этот немец, удалось не сразу и не так-то просто. Солнце уже прикидывало, как бы полавчее ему смыться за горизонт и подримать несколько часиков до раннего рассвета, когда в двери гостиничного номера мягко щелкнул замок и Соболев наконец-то смог свободно вздохнуть и обнять свое сарафанное сокровище. Но никак не может быть на плите с венецианским гербом, арабской надписи. Соболев задумчиво выпустил колечко дыма. И вновь, затягиваясь сигаретой, рывком сел на широкой гостиничной кровати. Разве что сделанное гораздо позже. Что-то там бормочешь, ведь чуть сонным голосом спросила Даша расслабленно-лениво, прикрываясь невесомой простыней. Да я все о плите той думаю. Спи. Скорее бы стемнело, что ли. Теперь это меня мало волнует, Герсолов. Я спать хочу. Невнятно пробормотала девушка и улыбаясь добавила: "На свете есть занятия поинтереснее возни в пыльном раскопе. Всё, Витька, я сплю".